Глава 17. Встреча. Небо над туманным городом не переставало переливаться от багрового до белого. Бурлило, вспенивалось, сверкало вспышками и молниями. В сполах — кровавый, в ослепительно белый. Смотреть было жутко, но Агна не могла отвести взгляд. Это продолжалось уже несколько ночей но туманный город давал хоть какую то защиту по сравнению с тем что творилось на поверхности днем передышка а ночами все заливал огонь и его жар будто бы просачивался сквозь тоь к самому городу отбрасывая кровавые отблески на улице и крыши домов ей пришлось забрать отца и провести с собой под болото царь пообещал что отец ничего не вспомнит когда вернется потом домой хотелось бы верить потому что отец теперь все время сидел в одной из исп и тосковал. Но царь и некоторые нежаки говорили, что новоприбывшие живые всегда поначалу так привыкают к болотам. Оставив отца в уютном полумраке дома, Агне с удивлением обнаружила Варде, того самого упыря, которого повстречала в корчме, когда у него сожгли шкурку. Варде сидел на скамье у одного из пустых дворов и наблюдал, как на улице играют дети. Нижитские и те, которых утянули сюда живыми. агны подошла ближе, с любопытством разглядывая его. Варда больше не был похож на помесь человека и чудовища, как в прошлую встречу. Глаза из черных сделались бледно-зелеными. И в целом, если не знать, он с легкостью сошел бы за простого деревенского парня, присевшего отдохнуть. «Как ты сюда попал?» — спросила Агне, усаживаясь рядом. Варды вздрогнул и повернул к ней голову. «А, дочка корчмаря! Привет!» Агне улыбнулась себе под нос. В прошлый раз он пытался убедить ее, что она все равно упырится, пусть и цепляющаяся за человеческое прошлое. Молча приподняв край рубахи, Варды показал шкурку, которую он закрепил на тонком пояске и спрятал под одеждой. Что ж, видимо, стал предусмотрительнее. Новая шкурка показалась Агне какой-то мелкой и слишком зеленой, будто не настоящей, но главное, чтобы самому Варде подходила. Где ты ее взял? У тебя своя есть? Варде хитро улыбнулся. Ой, ну и не говори, больно надо. Они посидели молча. Улицы были почти пусты. Туманный город стал тоскливым и заброшенным. Большинство нежаков ушли на поверхность. охотятся на чародеев, окружать людские города и сеять смерть на дорогах. агны холодело при мысли, что все, что она любила при жизни, теперь стало опасным и жутким. Нет больше просторных дорог, по которым можно спокойно проехать до темноты. Нет беззаботных деревень, где чистоколы и пары крепких мужчин достаточно для защиты. Нет больше шумных торгов куда съезжали со всех весей нет больших мельных праздников у высоких костров таких какие разжигали на русали день и вся нечисть тогда повиновалась давала людям передышку вокруг корчмы тоже постоянно бродили нежаки и никто не мог пообещать ей что отец будет в безопасности агна теперь думала а стоило ли так держаться за жизнь, если она вся настолько перевернулась и больше не похожа на прежнюю Спросить бы Варде. Он вроде бы тоже хотел вернуться к своим, но, кажется, так и не решился. «Мне помогла колдунь Райхи», — тихо сказал Варде, опережая ее вопрос. «В озерье, в Чумной Слободе, вырастила мне новую шкурку и убила мою нижитскую сущность». Агни посмотрела на него, как на умалишенного. «Разве так бывает?» Поведя худыми плечами, Варды протянул руку и задумчиво сорвал ветку бузины. Повертел, обрывая листочки. Я и сам не знал, но, оказывается, бывает. Я могу больше не охотиться. Просто душа болотника, занявшая тело погибшего парня, и его воспоминания вперемешку со своими болотными. Он протяжно вздохнул, откинувшись затылком на стену дома. «Колдунья взяла с меня обещание. Она мне помогла, чтобы и я кому-то помог, если в том возникнет необходимость. Со шкуркой я могу проводить под болото, так же, как все вы». Агны заворожили его слова. «Если вся эта заварушка с чародеями закончится, и она выживет, то может тоже сходить к этой райе? избавиться от облика кровожадного чудовища». Это уже похоже на жизнь человека. Пусть останется болотный дух в теле, хранящем воспоминания. Все лучше, чем считать себя виновницей всего творящегося в уделах ужаса. Они тогда с Варды поговорили недолго и скоро разошлись. И сколько же всего изменилось за пару дней. Сегодня Агне тоже застала Варды в городе. Но улицы уже не были пустыми и тихими. Всюду стоял тревожный ропот а на площади и вовсе голоса сливались в протяжный вой. Небо над площадью стало цвета свежей крови. Наверняка и болото над городом все пропитались ей, черно-нежитской вместе с чародейской. Нежаки отдыхали после битвы, если это можно было назвать отдыхом. Они сидели или лежали на площади, измотанные, израненные, с ожогами от чародейского пламени и ранами от простого оружия. Сейчас они выглядели как люди, но Агне знала, что еще недавно большинство из них оставались в обликах смертоносных чудовищ с клыкастыми пастями. А сколько не вернулось? Несчесть. Многие нежаки оплакивали своих погибших, выли, подняв головы к небу. От протяжного плача оба сердца пропустили удар. Агне съежилась, боясь представить, что происходит там, над болотами. Кто-то бросился к ней, прижался к груди и зарыдал. Агне так погрузилась в свои мысли, что не сразу узнала Лучи. Калех! выдохнула Агне. Лучи не ответила, но по ее рыданиям и так все было ясно. Варды тоже был здесь, но стоял в стороне, задумчивый и бледный. Агне обняла Лучи за плечи и отвела ее к скамейке у плетеного забора. Усадила и прижалась лбом к ее лбу. «Не ходи туда больше. Не бейся. Если все прекратят биться и останутся здесь, никто из нас больше не погибнет». Луча подняла на нее глаза. Не дикие, как обычно, а красные от слез и полные горя. «Они сожгли его заживо, Агне. После этого я должна перестать биться? Не должна отгрызть голову каждой огненной сволочи?» «Что ты говоришь?» Агнес сжала ее плечо и мотнула головой в сторону площади. «Посмотри вокруг. Нас стало так мало, как никогда не было. И если чародеи перестанут ссориться и соберутся вместе, то нас вовсе не останется. Все погибнем». «А вот он убивал нас тоже! Он заодно с чародеями!» выкрикнул кто-то из нежаков. Агне быстро развернулась и увидела, что Нижак указывает пальцем на Варде. Многие вытягивали шеи, чтобы разглядеть, о ком речь. К удивлению Агне, Варде не стала грызаться или оправдываться. Сунув руки в карманы, он вышел вперед, ближе к церкви. «Я никогда не нападал первым, и вы, в свою очередь, тоже пытались убить меня, своего, но могли бы не трогать нас и дать спокойно пройти». Несколько ближайших нежаков ощерились, развернулись кварды, готовые наброситься. Во рту у Агны стало сухо, оба сердца часто застучали. Не хватало еще сцепиться прямо тут, друг с другом. «Успокойтесь, дети!» Со стороны церкви со вздохом показался болотный царь в облике пожилого мужчины с короткой темной бородой. Он шел и говорил тихо но по площади будто прокатился прохладный ветер, забираясь под одежду. Нижаки замолчали. Теперь слышались только всхлипы скорбящих. Тяжелый поступью царь вышел на площадь и обвел помутневшим взглядом собравшихся. С неба полыхнуло сильнее, и он поднял кверху осунувшееся лицо, на которое падали блики, алые с белым. «Если мы начнем биться сами с собой...» то кто будет биться за нас?» Он спросил это с горечью, мигом отразившейся на лицах нежаков. Луча перестала дрожать, приникла к Агне всем телом, напряженная и настороженная, как настоящая хищница. «Помолитесь за погибших!» Царь указал на церковь с заколоченными окнами, где никогда не проводились службы в честь покровителей. «Они теперь спокойны. Они не чудовище больше не обреченные на сожжение. И им больше не нужно убивать, чтобы жить. Я мог бы породить еще тысячи болотников, разделить себя на мелкие части. Они прошли бы тот же путь, что и вы, чтобы все повторилось вновь. Вы желали бы своим братьям и сестрам погибать в пламени? «Не желаем, поэтому и убиваем чародейскую заразу!» злобно выкрикнул рыжеволосый нежак имени которого агны не знала. Болотный царь вновь перевел взгляд на своих детей, прошел вперед и тяжело, надсадно вздохнул. Агне показалось, что от его вздоха по городу прокатился холодный ветер. Люди за это время вырастят в себе столько искр, что чародейских ратей станет не двенадцать по двенадцать отрядов, а сотня по сотни. не останется удельских простых людей. Все сольется в бойню без конца. Рыжий нежак не унимался. На плече у него чернела рана с обожженными краями, а глаза пылали яростью точно угли. «Нам осталось немного, отец. Мы их убиваем. Позволь довести дело до конца. Еще недолго. И чародеев не останется вовсе. Не останется тех, что служат в отрядах. «А сколько юнцов, начавших обучение, прячутся с аппаратницам? Сколько в деревнях живет горячих голов, готовых вырастить в себе искру? Вы ведь знаете, в уделах многие на это способны. Пламя не стихнет, пока не выжжет нас под корень. До самого конца». Будто в подтверждении его слов с неба посыпались искры. Толща воды над туманным городом словно раскололась, как стекло впустив резкий запах дыма. Нижаки с шипением вскочили, кто мог, и разбежались к дальним краям площади, а искры, упав на мостовую, оставили на ней обугленные следы. Царь задумчиво посмотрел наверх. агны уже испугалась, что брешь останется навечно, но разлом затянулся, как края раны, и все снова стало по-прежнему только вспышки и отголоски бушующих на поверхности пожаров. Она беспомощно повернула голову и встретилась взглядом с Варде. Тот стиснул челюсти и едва заметно кивнул, будто сам своим мыслям. Мавна вышла за Лерушем и спустилась с крыльца, туго стягивая концы платка. В голове все перемешалось. И после бессонной ночи услышать от царжи все то, что та поведала, было тяжело, а еще тяжелее — осознать и принять. Мысли путались, кровь шумела в ушах. Хотелось сидеть где-то в сторонке, и чтобы никто не мешал. Но Леруш так настойчиво ее подгонял, что оставалось только послушно перебирать ногами и не отставать. Оказавшись на улице, Мавна на минуту перестала понимать, кто она и где находится. В глазах потемнело, и она не сразу услышала, что Леруш мягко зовет ее по имени. «А, прости», — Мавна смутилась. «Все в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь? Может, в кабак пойдем? Если не хочешь, я скажу им, что тут нет никакой Мавны». Леруш легонько тронул ее за локоть и участливо заглянул в лицо. Мавна сжала губы и помотала головой. Чувствовала она себя ужасно. Была бы ее воля, упала бы на кровать вниз лицом и пролежала так до следующего утра. Или до тех пор, пока не закончится битва с упырями. На что подумает Леруш, если Мавна сейчас покажет, какая она нелепая и слабая, И так наверняка уже успел посмеяться над ее глупостью и неуклюжестью, когда они танцевали. «Не надо никому врать. Пошли!» «Я сразу их попросил подальше отсюда подождать». Лируш сверкнул белыми зубами. «Подумал, может, ты не захочешь идти?» «Спасибо, ты чудо!» «А то! Замуж за меня пойти не надумала?» Мавна застонала. Лируш! «Ну, хватит!» «Ладно, ладно, шучу. Я понял, что тебе весело и не нравится». «А зря!» От его пустой болтовни на удивление постепенно прояснялось в голове. Мавна остановилась, несколько раз вдохнула и побрела дальше. Они дошли до двора с амбаром, и Мавне снова показалось, что она сходит с ума или спит. «А может, все вместе». У калитки стояли Илар и Лара Купава. Вместе. Живые. Целые и невредимые. Дыхание резко закончилось, будто из легких выдавили весь воздух. Как тогда, когда она нырнула на дно болота. А сердце, наоборот, так громко стучало в висках, что ничего не было слышно, кроме этого грохота. Она сделала шаг и еще. Они что-то говорили, но Мавна не слышала. Ее сгребли в охапку сильные руки и прижали к груди. Другие руки обняли сзади, и Мавна, так до конца и не осознав, что произошло, разревелась взрыв, пряча лицо в рубахе Лара. Они простояли так долго, очень долго. От рыданий у Мавны заболело в груди. Она с трудом оторвалась от брата и подняла голову. Лицо Лара тоже было мокрым. Она и не помнила, когда в последний раз видела его плачущим. Купава же смеялась сквозь слезы, вытирая глаза запястьем. «Вы дураки, что ли?» — схлипнула Мавна. В горле начинала щекотать. «Как вы сюда попали?» Щекотка превратилась в дрожь. Дрожь? Во что-то странное. И Мавна не сразу поняла, что тоже смеялась. Плакала и смеялась одновременно, и все чувства, так давно переполнявшие ее, вырывались из груди вместе с колотящимся нервным смехом. «Нас, чародей, привел!» — хрипло ответила Купава. «Твой друг!» Мавна встрепенулась, заозиралась по сторонам. Но никого знакомого больше на улице не было, даже Леруш, взъерошив волосы, смущенно ушел. «А сам он...» Не поехал дальше. Указал дорогу и где тебя искать. И вот мы здесь. Элар присел напротив Мавны и ощупал ее лицо, плечи и руки, будто не верил, что она настоящая. Прижал ладони к своим глазам, встряхнул головой и тоже рассмеялся. Сестренка моя! Покровитель, я уж думал, что ты... Мавна понимала. Мавна все понимала. Если бы ее сестра вышла на болото и не вернулась домой, она бы тоже посчитала, что ее уже нет в живых. Как думала Араска. Целый год. Но боялась себе признаваться. «И я про вас так же думала», — прошептала она. «Слышала, ты убил чародея и избежал из дома. Успела уже представить, как тебя убивают либо чародеи, либо упыри. Что у вас там? Как дома? Как мама?» «Купава, почему ты приехала с ним?» Купава обхватила Мавну руками, стиснула крепко-крепко, и они снова застыли, обнявшись посреди улицы. Как же хорошо было снова видеть их, трогать их, знать, что они живы! Мавна нащупала руку и Лара, покровители. Она и забыла, какие огромные у него ладони, и сжала так крепко, как только могла лишь бы никогда больше не разлучаться и не отпускать. «Даже не знаю, как все рассказать», — хмыкнула Купава в нос. Мимо ходили люди, скользя по ним равнодушными взглядами, а Мавна не знала, куда себя деть от нежданной радости, и сердце колотилось, как сумасшедшее. «Пойдемте куда-нибудь сядем, что ли?» Они разомкнули объятия, но Мавна, продолжая цепляться за ладони Лара, взяла в свободную руку пальцы купавы и мотнула головой в сторону кабака. Лучше говорить, сидя, а посетителей с утра не должно быть много, так что их никто не подслушает и не помешает. Да и кому, по большому счету, какое дело? Погоди, а про Раска правда? Чародей не соврал? Спросил Илар. Правда? Ответила Мавна, не веря, что может говорить об этом, да еще и прямо с Иларом. Живым. Сколько раз она втайне мечтала, что скажет родным. «Вот же Раска! Я верила, что он вернется. Я его нашла». Ради этого она и вышла из деревни, пересиливая себя и свое безволие. Неужели настало это время? Неужели она говорит о живом Раска с живым Иларом? «Ты отведешь меня к нему?» Голос Илара стал осипшим. Он сейчас спит у царжа. Он теперь много спит. Чуть-чуть попозже обязательно отведу. Хорошо? И все-таки внутри стало намного легче, счастливее и спокойнее. Без сражений под городскими стенами, без смрада костров, без колющей под ребрами тревоги. Она представляла, как вернется с Раска домой, войдет через ворота в сонные топи, которые уже освободятся от чародеев, Будет держать Раска за руку, чтоб не бежал впереди и не торопил события. Думала, как они войдут в калитку на свой родной двор, поросший белым шиповником и тяжелыми охапками подсолнухов. Поднимутся на крыльцо, толкнут дверь, и на них дохнет теплом и запахом выпечки. Всем тем, чего Мавни до дрожи не хватало в пути. Навстречу им выйдут и Ларой, мать с отцом, а Мавна, пока они будут стоять с открытыми ртами, Гордо скажет, «Смотрите, я упустила его на болотах, но я искупила свою вину, не побоялась нырнуть на самое дно, не испугалась, когда мне вернули козла, дошла до колдуньи в озерье и вернулась домой. Сраска, мы теперь снова будем счастливой семьей, и никто не посмеет косо на нас смотреть». Вдруг перед самым кабаком Илар резко остановился. Мавна, непонимающе, обернулась на него. «Мавна», — произнес он рассеянно и запустил пальцы в волосы. «Я должен сказать, пока мы одни». Тяжелое предчувствие холодным илом осело в животе. Мавна смотрела то на Илара, то на Купаву, подмечая, какие странные у них лица и как они изменились. Илар будто стал старше, отрастил короткую щетину на щеках а всегда румяная купава побледнела и осунулась. «Говори», — пробормотала Мавна бесцветно. Элар присел перед ней, чтобы их глаза оказались почти на одном уровне. Несколько мгновений вглядывался в ее лицо своими серыми глазами. Наверняка тоже подмечал какие-то перемены. Но сама Мавна не могла понять, изменилось ли в ней что-то. Наверняка взгляд стал потухшим и уставшим. С щек сошла последняя полнота зато веснушки проявились ярче на бледной коже ну что ж трудно быть красавицей когда каждый день только и делаешь что переживаешь не беда мавна сестренка элар погладил ее по щеке поправил сползающий на плечи платок тронул ее волосы и пропустил между пальцами грустно улыбнувшись, но его улыбка тут же погасла сменившись сочувствующим выражением мавна Мамы больше нет». «Что?» Губы перестали слушаться. В глазах потемнело. Если бы Илар не держал ее за руки, она бы села прямо в дорожную пыль. «Не из-за твоего ухода, нет. Она не мучилась. Все произошло спокойно. Во сне». Мавна застыла. Даже моргать не смела. А улица позади Элара кружилась и темнела, словно подхваченная вихрем. Илар прижал мавну к себе, обхватил обеими руками так, что не пошевелиться, и прислонился губами к ее макушке. Наверное, по лицу снова текли слезы, но она ничего не чувствовала. Только росла и захлестывала дрожью пустота внутри груди. Бескрайняя, ледяная, как болотная топь. Будто бы эта весть стала последним камешком, который перевесил, Прорвал нервно натянутое полотно и потянул все за собой. Она не помнила, как очутилась в помещении. Казалось, будто моргнула, и картинка сменилась. Заторможенно оглядевшись, Мавна узнала обстановку кабака. Полумрак, столы со стульями, длинная скамья и стойка гажо. Как ты? Ты нас будто не слышишь. Мавна поняла, что Купава держит ее за руки и озабоченно заглядывает в глаза. И Лара за столом не было. И Мавна дернулась. Первым порывом было побежать на поиски. Но Купава ее успокоила. «Он пошел за чаем. Ты совсем не говорила и будто бы ничего не видела. Мы так испугались». Пересев на соседний стул, Купава обняла ее за плечи и прижалась щекой к щеке. Волосы щекотнули губы и нос от прикосновений купавы к мавне постепенно возвращались ощущения она чувствовала ее тепло и нежный запах чувствовала жесткий стул и поверхность стола и дыхание купавы тоже но сильнее всего чувствовала дыру в груди и жжение в глазах дорогая моя вздохнула купава как я боялась дня когда придется тебе это сказать «Ну как мечтала снова тебя увидеть! Знала бы ты, как я соскучилась, милая!» Мавна вяло кивнула. В других обстоятельствах она непременно сказала бы Купаве, что скучала еще сильнее, как тосковала по их постоянным милым прикосновениям и объятиям, по болтовне и сплетням, по ощущению, что можно просто сидеть рядом молча и все равно становиться только ближе. «Я тоже!» Схлипнула она. Я тоже безумно скучала. Они переплели руки, прижались боками, словно стали одним целым. И, слушая, как бьется сердце Купавы, Мавна понемногу успокаивалась. Илар вернулся с тремя большими кружками травяного рыхянского чая. Протянув руку, Мавна ухватила Илара за ладонь. Они говорили долго. Так долго, что в кабак начали стекаться посетители, а на стенах и потолке зажгли светильники. Мавна больше слушала про то, как чародеи начали собирать поборы со дворов, как Элар сперва помогал им, как один из них напал на Купаву, а Элар убил его, защищая себя и подругу, как сам был ранен, и Купава возила их обоих по деревням, как узнал, что из -за ранения зачарованным оружием пробудилась искра, как сражался огнем с упырями, как они встретили чародейский отряд и с ними прибыли сперва в Кленовый вал, потом в предместе Мавна слушала, но временами не слышала, проваливалась мыслями в темную трясину, из которой с трудом себя вытягивала. Ясно было одно. Эту ночь она тоже промучается без сна, оплакивая мать. Чай давным-давно остыл, Мавна лишь пригубила его и отставила кружку. Ничего не хотелось, только сидеть с Ларом и Купавой, слушать их и ощущать пустоту в собственной груди. «Раска, наверное, проснулся», — тихо выдохнула Мавна. Свой рассказ она так и не начала, вяло отмахнулась рукой. Потом, мол, да и слушать там нечего. «Тогда идем». Илар со стуком поставил свою кружку. За окнами день перетекал в тягучее темно-медовое предвечерье. Еще не сумерки, но длинные тени от домов падали на улицу. В чумной слободе, как казалось Мавне, вообще темнело быстрее и гуще, чем в основной части озерья, потому что дома тут подходили близко друг к другу. Мысли ворочались с трудом, но Мавна решила, что не станет вести Лара и Купаву к царже. Там тесно и душно, все не поместятся, а будет лучше выйти и погулять. На его месте она бы предпочла встретиться с братом на свежем воздухе, чем в пропахшей снадобьями коморке колдунье. «Подождите тут», — попросила она, оставляя Лару с Купавой на крыльце, в том самом, где она сама сидела бок о бок со смородником, когда варды отнесли к царже. Удивительно, каким далеким теперь казался тот день. Сейчас у нее нет ни варды, ни смородника. Не матери но зато есть раска и Лары купава у дверей цар же мавно остановилась прижавшись к стене лбом голова кружилась и казалось что вот вот и она сойдет с ума если уже не сошла слишком многое навалилось за два дня грустное страшное радостное неожиданное непонятное скорбное и сердце не переставая стучало часто часто мешая дышать. Раска тут же схватил свою дудку и, пока Мавна вела его к выходу, засыпал ее вопросами. «А куда мы идем? А зачем мы идем? А мы пойдем смотреть на лошадей?» Но она вела его молча, в душе злясь на себя. «Как же так? Так давно мечтала вернуть его, а теперь даже поговорить с ним не находит сил, когда он живой, громкий, непосредственный» теплый, настоящий, доверчиво цепляется за ее руку. Увидев Элара, Раска радостно завизжал на всю улицу и кинулся ему на шею. Мавна стояла у крыльца, снова схватив под локоть Купаву, и с замирающим сердцем смотрела, как Элар кружится с Раска, подняв его на руки. Как же они были похожи! Последний солнечный луч, проходя между домами, золотил их светлые волосы, и прохожие с улыбками оборачивались на счастливо смеющихся чужаков по щекам мавны покатились слезы ну ты чего купава вытерла ее лицо и поцеловала в висок мавна помотала головой не сводя глаз с братьев губы дрогнули в легкой улыбке будто наконец то оцепенение начало спадать ради этого я и пошла из дома верила как дурочка и не зря лар щекотал раско, и тот заходился от смеха. Кричал так, что из окон высовывались любопытные лица. Только теперь мавна заметила, с какой нежной улыбкой Купава смотрит на Элара. В голове шевельнулась догадка, немыслимая, но такая ослепительно светлая, что самой тоже захотелось улыбнуться. Пусть сквозь пустоту и печаль, но по-настоящему порадоваться хоть чему-то. Попытаться порадоваться. «Купава?» — Мавна отцепилась от ее руки и заглянула подруге в глаза. «Вы с Эларом не просто ездили вместе? Вы...» Она не знала, как лучше сказать, чтобы не обидеть. Видела ведь много лет, как Купава смотрит на брата. Да, та и не отнекивалась никогда. Всегда прямо говорила, что он ей нравится. Зато Элар в последний год стал таким закрытым, что замечал только хлеб и упырей. Добросался да на всех при каждом удобном случае. Неужели ее уход сплотил этих двоих? На душе стало светлее. Выходит, не зря ушла. Не только ради Раска. Бледные щеки Купавы налились румянцем, и она снова стала похожа на себя прежнюю. На ту беззаботную красавицу Купаву, которую Мавна так любила. Тряхнув головой, она хитро прикусила губу И, смущаясь, шепнула Мавни на ухо. Мы поженились недавно, под елкой, среди чародеев. Мавна несколько раз моргнула, никак не веря в услышанное. Но у Купавы было такое довольное лицо, что сомнений не оставалось. Она не врет. Мавна громко шмыгнула носом и по-настоящему улыбнулась, стискивая Купаву в самых крепких объятиях, на какие была способна. «Дорогая моя!» — выдохнула Мавна. «Как я за вас рада! Покровители, ну хоть кто-то счастлив!» «Только волнений еще больше!» Купава издала смешок, но тут же вздохнула. «Иногда кажется, что лучше бы вовсе никого не любить!» Мавна не стала отвечать. Слишком много горькой правды было в словах Купавы. Разомкнув объятия, они смотрели, как здоровенный Лар. Возится с маленьким и юрким Раско, как ощупывает его с ног до головы, ерошит волосы и с умилением слушает ужасную игру на дудочке. «Хоть бы на его долю не выпало никаких нежаков», прошептала Мавна, едва шевеля губами. «Эх, хоть бы он не разжигал в себе искру!» Купава переплела их пальцы и согласно кивнула. Мавна успела отвыкнуть от того, чтобы постоянно к кому-то прикасаться. А ведь раньше они с Купавой всегда ходили за руку или сидели, прижавшись плечом к плечу. Раска, перестав выдувать хрипы из дудки, заявил: "Ну как тебе? Меня чародей научил. Как там его звали? Малинник, кажется. Он с нами жил." Широкой улыбкой Лара дрогнула, и он вопросительно глянул на Мавну. У нее тут же запылали щеки. Раска. «Ну что ты говоришь? Все не так было». Настало время Купава с прищуром толкнуть Мавну в бок. «А я его видела. Хотела обнять, но не дался. Ты правда с ним общаешься?» Мавна хмыкнула про себя, представив, как участливая Купава тянется к смороднику, а тот привычно горбится и отодвигается от нее боком. Увидит ли она их когда-нибудь рядом на самом деле? «Хотелось бы». «Всех их вместе». «Без него не было бы ни меня, ни Раска», — призналась Мавна. «Без Варды я бы не вышла из дома, а без Смородника не дошла бы до болота до озёрья. Они оба спасли наши с Раска жизни». Купава задумчиво потеребила кончик своей косы и обернулась на Мавну, смерив её долгим понимающим взглядом. «Он вас привёл, но не поехал дальше?» Не выдержав, с тоской спросила Мавна. «Да?» Хотелось узнать еще много всего. Как себя вел, что говорил про нее, как выехал из города и не пострадал ли от нежаков и чародеев, пригодились ли защитные угольки. Но все слова застревали в горле, когда она вспоминала. Мог бы сейчас быть вместе с ними, но не захотел. Не захотел снова ее видеть. Илар, обняв Раска за плечо, Подошел к ним. Дудку он взял в другую руку, чтобы Раска перестал мучить ею их уши. Он попросил нас подождать до утра. Не хотел, чтобы приезжали слишком рано. Добился, чтобы нам открыли ворота. Знаешь, даже я бы с таким не стал спорить. Себе дороже. Провез через город, указал это место и описал дом, где тебя искать. Дальше не поехал, вернулся в лагерь. Понятно ответила Мавна бесцветно. «А я, когда вырасту, тоже хочу стать чародеем. У них красивые кони, а еще ужас, козлины черепа, это так здорово! Я жуть как хотел потрогать, но этот земляничник мне не дал, стал ругаться». Раска состроил кислую гримасу. «Не надо тебе чародеем», отрезал Илар. «Пекарем будешь? Или бортником?» «Да хоть молочником, только не лезь к непоклонникам. Обещаешь?» рассказано что все равно хочет стать чародеем и носить козлиный череп. А Элар снова привлек к себе Мавну и глухо проговорил, прижимая ее к груди. Мы с ним сначала немного подрались. По-мужски. Но он говорил о тебе с улыбкой и оборачивался на город. Наверное, я бы тоже так говорила Купаве. Мавна спрятала лицо, утыкаясь в рубаху Илара, и тяжело вздохнула. «Только он бешеный. Смотри, пожалуйста, чтобы он никого не убил, и чтобы его никто не убил, и сам никого не убивай, и не умирай». «Сколько условий! Сестрица, когда ты стала такой строгой?» Мавна легонько ударила его кулаком в бок. «Мы пусть бешеные, но не безголовые». Добавил Элар уже серьезно. «То, что нравится тебе, нравится и мне. И раз уж ты замолвила словечко, то так и быть, привыкну. Только я хотел идти в дозор на городскую стену, а не в лагерь. Дозорным мне как-то привычнее». Мавна согласилась. «Пусть хотя бы Илар не кидается в самое пекло. Ей будет спокойнее». Они долго обнимались вчетвером, посреди улицы не обращая внимания на то что их все обходят трепали друг другу по волосам целовали в щеке а потом Илара купава отойдя в сторонку целовались в губы и мавна с раска отвернулись чтобы не мешать Илар забрал лошадь и ускакал прочь с чумной слободы мавна купава и раска утирая носы смотрели ему вслед до тех пор пока он не скрылся за поворотом улицы Наступил настоящий вечер, темный, густой, с отблесками костров во дворах, с ароматами готовящейся пищи и крепких травяных чаев. Небо вновь начало наливаться оттенком малинового, и с окрестностей снова тревожно потянуло дымом. Пойдем, покажу наше жилье. Мавна оторвала взгляд от жутковатого неба и потянула купаву в дом. Покровители, какое же счастье, что ты снова у меня есть.